захлёстнутая хлынувшим в город потоком, слишком поздно поняла свою ошибку и стала уговаривать негров ехать назад к бывшим хозяевам. Неграм говорили, что теперь-де они могут вернуться как вольно-наёмные рабочие и подписать контракт, в котором будет оговорён их дневной заработок. Старые негры охотно возвращались на плантации, тем самым лишь увеличивая бремя,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 действовавший по ночам. Север требовал, чтобы всех куклусклановцев переловили и повесили, ибо вершить суд и расправу должно по закону.